Экскурсия на крышу собора Дуомо. Миланский собор подарит нам ещё одно чудо. Теперь наш путь на лифте на крышу собора. Но вначале зайдите в кассу на углу напротив боковой апсиды и купите билеты. Они стоят 8 евро. В Милане крыша Дуомо Это своеобразная прогулочная палуба, с окружающим вас лесом скульптур, шпилей, лесенок и кружевным тибурием. Незабываемое зрелище. Именно здесь снималась сцена из всемирно известного Рокко и его братья. Режиссёр Висконти решил использовать съёмочную площадку, заложенную 600 лет назад его предками, герцогами Висконти. Италия, господа, тут династии не прерываются. Кстати, боящиеся высоты могут увидеть то же самое, но не совсем, с террасы Универмага Риначенто, находящейся как раз на уровне крыши собора. Это, правда, дороже, потому как придётся ещё и обед оплатить. Но это шутка. Не раздумывайте и полезайте на самую верхатуру, потом скажете спасибо. После подъёма на скоростном лифте надо пройти узким коридорчиком, пока вы не повернёте налево, и перед вами распахнётся широкая площадка. Это и есть начало. Поднявшийся за 300 лет до нас наверх без лифта Гёте сказал, что только здесь он понял, что значит выражение каменный лес. либо такого изобилия шпилей, башенок, аркбутанов и торчащих из стен химер вы нигде больше не увидите. Причём по двум причинам. Первая потому что нигде не пускают гулять по крышам церквей, а вторая потому что нигде больше такого леса, читай чудо, и нет. Присмотритесь к готическим башенкам, завершающим каждый шпиль. Внутри каждой из них установлена скульптура святого Многие из них даже отсюда, с близкого расстояния, не видны без оптики, а о том, чтобы рассмотреть их с земли, не может быть даже речи. А теперь присмотритесь, как тщательно они выполнены. Не только лицо в деталях, но даже выражение лица, даже брови. Для кого же, для какого зрителя нужна была такая отделка линий? Я думаю, что вы уже догадались, и мои комментарии здесь излишни. остаётся снять шляпу перед древними мастерами. А теперь пройдите по всей крыше до конца и поднимитесь по лестнице уже на самый верх. Тут перед вами открывается, как будто само небо, и уже выше нет ничего, кроме огромного шпиля, венчающего его статуи золотой маданины. Ощущение полёта. С обеих сторон эту своеобразную палубу ограждают словно сторожевые башни, устремлённые вверх тонкие иголки шпилей, каждую из которых венчает человеческая фигурка. Поражающее воображение, уходящая вдаль перспектива. Если вы взглянете вниз на город, то увидите необыкновенное зрелище. с маленьким памятником Виттория Эммануэлю и прекрасно смотрящейся сверху аркой пассажа. Человечки на площади напоминают муравьёв. С крыши прекрасно видна вся архитектура Милана. Вон башня Вилласка. Она была построена сразу после войны в 1956-59 годах. Это один из первых итальянских небоскрёбов. Высота её 106 м, а конструкция довольно необычна, с расширением здания кверху, словно в нарушении всех законов архитектуры, да и физики. Смотрится довольно странно. Чуть ближе, очаровательная ажурная готическая кампанилла церкви Сант-Готард, заострённая вершиной. Вдалике видна церковь Сан-Лоренцо и башня Филарета в замке Сфорцеско. С другой стороны видна крыша и купол галереи Витторио Эмануэле, фасад Ласкалы и улица Манзонни с воротами Порто Нуово в конце её. Дальназорки могут увидеть арку Мира в конце парка Симпьоне и две тёмно-красных кампанилы базилики Сан-Амброджо. Но главное это ощущение прогулки по мраморным плитам, которые и являются собой крышу собора. Они подогнаны друг к другу как паркет. И представьте себе, что лежат более полутысячи лет. Ну и, конечно, парящая в небе Мадонна с нимбом из маленьких звёздочек. Впечатляет.